Торможение. И в Шано и ШВЗС были в полном недоумении. Новые наступательные планы не то чтобы трещали по швам, но начинали выглядеть как-то неустойчиво. Один, исчезнувший с восточного плацдарма гигатанк, внезапно обнаружился на северном. Причем полностью подтвердилось предположение о его угоне эрербаками. Другой, посланный решать определенную задачу, Перестал отзываться на какие-либо запросы и ведет непрерывный обстрел одних и тех же координат термоядерными зарядами разнообразной мощности. Абсолютно непонятно, что он там обнаружил. Срочно посланные ШВЗС в указанном направлении тенитолка и разведчики не вернулись, впрочем, так же как и дирижабль, отправленный для выяснения к крикливому АИсту. Возникает впечатление, что этой подвижной крепости командуют безумцы или подростки, которые дорвались до ядерных кнопок. Напрашивается предположение, будто экипаж горы подвергся обработке каким-нибудь психотропным химическим соединением, попавшим внутрь танка снаружи или что еще более настораживает изнутри. Во втором случае это могли быть заранее заложенные бинарные химические мины. Версия ставила под вопрос лояльность промышленности, органов снабжения фронтов и еще кучу ведомств. Это давало пищу для ума и огромное поле деятельности для РНК. Конечно, считалось нереальным отозвать с плацдарма все боевые горы на предмет их тщательного досмотра. Однако расовый комитет настоял, что они, по крайней мере, должны находиться относительно близко к берегу, чтобы прибывающие для проверки дополнительные силы друзей Честного Меча смогли безопасно работать на уже отвоеванной территории. Это вынуждало ШВЗС пересматривать сроки по просачиванию вглубь эрарбакской территории. Некоторые, обладающие личной смелостью тактики в штабе, даже утверждали, что опережение в темпе, достигнутое и удерживаемое с первых дней высадки, Может быть потеряно, и тогда все планы, да и целесообразность самого вторжения, придется пересматривать. РНК взял на заметку всех указанных смельчаков. Действительно, в условиях казусов, творящихся на фронте, их беспечное поведение выглядело более чем странно.